Однако полиция, ведущая дело об исчезновении малышки, начинает подозревать, и Гарриет, и ее муж, и Шарлотта что-то скрывают. Но кто из них виновен в похищении девочки? И главное, что же все-таки с ней произошло? Сейчас. Мое имя Шарлотта Рейнольдс. Я наклоняюсь вперед, когда говорю в микрофон, хотя сама не знаю зачем. Возможно, мне просто необходимо хотя бы произнести свое имя как можно яснее. Протянув руку к стакану перед собой, я сжимаю его кончиками пальцев, медленно вращая против часовой стрелки, наблюдая, как вода внутри колышется крошечными волнами. Я даже не осознаю, что затаило дыхание, пока не выпускаю воздух шумным выдохом. Часы на голой белой стене напротив мигают яркими красными цифрами 21.16. Мои дети сейчас будут в постели. Том сказал, что останется на ночь и ляжет спать в свободной комнате. «Не волнуйся», — сказал он мне, когда я звонила ему ранее, «я не уйду никуда, пока ты не вернешься домой». Это не то, о чем я волнуюсь, но я не стала об этом говорить. Дом кажется сейчас таким далеким от этой душной выбеленной комнаты с тремя стульями, столом и магнитофоном, установленным на одном конце стола. И мне интересно, как долго я пробуду здесь». Как долго они могут держать меня, прежде чем решить, что делать дальше? С самого праздника я боялась оставлять своих детей. Я бы сделала все, чтобы укладывать их в кровати прямо сейчас, вдыхать их знакомые запахи и читать им еще одну историю, которую они всегда просят. «Они не задержат тебя там, да?» спросил меня Том по телефону. Нет. Они просто хотят задать мне несколько вопросов. Я отмахнулась от факта нахождения в полицейском участке, как от чего-то незначительного. Я не сказала тому, что женщина-детектив спросила, хочу ли я, чтобы кто-то присутствовал со мной, а я отказалась и заверила ее как можно искреннее, что мне никто не нужен, поскольку я охотно расскажу, что знаю. Мои пальцы... Начинают подрагивать, и я о дергиваю их от стакана и прячу под столом, плотно сжимая, стараясь разогнать кровь в них. Итак, Шарлотта. Детектив неторопливо растягивает слова. Она спросила, может ли называть меня по имени, но не предложила подобной привилегии взамен. Я знаю, ее зовут Сюзанна, потому что она много раз сказала это на запись. Но, видимо, она понимает, что я не буду ее так называть. Не после того, как она представилась детектив-инспектор Роулингс. Это маленькая деталь, но она напоминает, кто здесь главный. м о ё дыхание застревает в горле, пока я жду, когда она спросит меня, что я делала там сегодня вечером. Во многих отношениях Правда, будет удобным выбором. Интересно, если я скажу ей, позволит ли она мне уйти домой к моим детям? Детектива прерывает стук в дверь, и она смотрит, как полицейский офицер засовывает голову в комнату. «Инспектор Хейз едет из Дорсета», — говорит офицер. «Время прибытия — три часа. Роулинг скивает ей в знак благодарности, и дверь снова закрывается. Хейз является старшим следователем в деле Алисы Ходдер. Он стал постоянным элементом моей жизни за последние две недели. Интересно, означает ли это, что меня будут держать здесь, пока он не прибудет? Я допускаю, что он захочет поговорить со мной. Мысль о том, что я могу просидеть в этой комнате еще три часа, делает эти стены еще теснее. Я не припоминаю, чтобы когда-либо страдала клаустрофобией. Но прямо сейчас ощущение ловушки вызывает легкое головокружение. У меня темнеет в глазах, и я моргаю, пытаясь приспособиться. «Вы в порядке?» – спрашивает детектив Роулингс. Ее слова звучат грубо. Они создают впечатление, что ее разозлило бы, если бы это оказалось не так. У нее крашеные н светлые волосы, стянутые сзади в тугой узел, демонстрирующий черные корни. Она выглядит молодо, не больше т р и и нанесла слишком много ярко-красной помады на свои очень полные губы. Я прижимаю руку к рту и надеюсь, что чувство тошноты пройдет». Я киваю и тянусь к стакану с водой, чтобы сделать глоток. «Да», — говорю я, — «спасибо. Со мной все будет хорошо. Я просто чувствую себя немного нездоровой». Детектив Роулингс поджимает красные губы и откидывается назад на стуле. Она никуда не торопится. Возможно, она хочет показать, что события этого вечера нарушили ее планы. Но паузы, долгие как беременность слона, выдают, что у нее нет никаких дел получше. Итак, она начинает снова и задает свой первый вопрос, но не тот, который я ожидаю. Вместо него я слышу, давайте начнем с того, что вы расскажете мне, что произошло 13 дней назад, в день праздника. «История Шарлотты. Некоторое время назад. Шарлотта. На исходе десятого часа утра в субботу в дверь позвонили. И я знала, что это Гарриет, потому что она никогда не опаздывала ни на минуту. Я вышла из ванной все еще в пижаме, когда раздался второй звонок. Откину занавески, чтобы убедиться, Я увидела Гарриетт, топтавшуюся на пороге, крепко обхватывающую рукой плечо своей дочери, стоящей рядом. Она что-то говорила Алисе, наклонив голову вниз. Маленькая девочка кивнула, повернулась и прильнула лицом к животу матери. Крики моих собственных детей раздались с нижнего этажа. Два девичьих голоса старались друг друга переорать, Сейчас Эви заглушала Молли своим постоянным пронзительным нытьем, а пока я бежала вниз по лестнице, Молли заплакала, а ее младшая сестра замолчала. «Вы обе перестаньте орать!» – закричала я, когда спустилась. Мой старший Джек, не обращая ни на кого внимания, сидел в игровой комнате в наушниках, погруженный в игру на айпаде, который я просила Тома никогда ему не покупать. Как я иногда завидовала способности Джека замкнуться в своем собственном мире. Я подобрала Эви с пола, вытирая рукой ее мокрое лицо и очищая от мармелада, размазанного вверх от обоих уголков рта.